Глава 5. Весна. Хотя медленно, но погода всё-таки становится по-настоящему тёплой и солнечной. Постепенно день за днём вокруг изменяется природа. Ещё неделю назад не было даже намёка на зелёную траву, а уже сегодня поля и луга покрыты ею, словно тонким ковром. Ещё недавно пчёлы пережидали в ульях непогоду, а теперь вовсю носят в улье обножку. Когда увидишь, как на твоих глазах просыпается лес, как возвращаются в него из дальних мест птицы, когда почувствуешь голубую плотность воздуха и еле уловимые запахи пробуждающейся земли, тогда все проблемы, которые ты накопил в городе, Все твои болячки, плохое настроение улетучиваются. Ты возвратился в деревню, на место, где тебе бывает так хорошо, где раскрывается твоя душа, где ты есть ты, без знакипе и миллиона условностей. Надевай свой скафандр, человеческий костюм, разжигай дымарь, бери в руки стамеску и вперёд к пчёлам. После зимнего бездвелья всякая работа на пасеке доставит огромное удовольствие и вылечит от любой хандры. Выставка пчёл. Выставляют пчёл после того, как с площадки, предназначенной для пасеки, сойдёт снег, скроется ото льда река, а температура в безветренный день будет не меньше 12° тепла в тени. Лучше всего затеваться с этой хлопотной работой часов с 9:00 утра, чтобы к 11:00 утра постараться её завершить. Ведь пчёлам требуется сделать очистительный облёт в самое тёплое время дня. За полчаса до транспортировки ульев с предельной осторожностью и тишиною им закрывают от летки задвижками. Если гнёзда не были утеплены, кладут подушки. Ули аккуратно, чтобы не создавать лишнего шума, выносят из помещения и в зависимости от средства транспортировки доставляют к постоянному месту жительства. Если улей становится на насилки, то льтком назад, чтобы идущий сзади мог его видеть. И если пчёлы по какой-либо причине начнут вылезать из него, срочно принять меры. Чаще всего так бывает, когда улей старый или его доски подгнили и плохо пригнаны друг к другу. От таких ульев надо постепенно избавляться, чтобы рамки в улье не наклонялись, самолие во время переноски не колыхалось из стороны в сторону. Носильщики должны идти нога в ногу. Тот, кто идёт спереди, может задавать правильный и ровный темп ходьбы. Негромко командуя идущему сзади напарнику. На месте стоянки ули осторожно ставят на подставку. Если она изменила за зиму своё положение и стоит неровно, то её выравнивают подкладками, а когда земля оттает, подставку регулируют по уровню. Современные металлические подставки обычно осенью тоже убирают. Но их позже надо выравнивать, если они ставятся на ещё подмёрзшую землю. Точка, на которой будет стоять улей, выбирается не на один день, а до конца сезона. Поэтому лучше заранее выбрать местечко и подготовить подставку, чтобы не решать эту проблему с ульём на руках. Рекомендую ульи ставить на прежние места, но здесь строгих правил нет. Пчёлам всё равно заново привыкать. Медёт через 20-30 после того, как будут выставлены все ульи и пчёлы немного успокоятся, открывают летки, чтобы выпустить их для облёта. И тут лучше не зевать и лишний раз перед ульем не маячить. В этот момент пчёлы иногда бывают агрессивно настроены. Пусть сделают все свои дела без помех. Раньше на больших пасеках Пчёл выставляли поздно вечером, чтобы за ночь они успокоились, или лишь на следующий день облетались. Даже если из-за плохой погоды пчёлы не сумели этого сделать в первые несколько дней, отрицательных последствий для сильной семьи не наблюдалось. Очистительный облёт. Хотя словосочетание выставка пчёл имеет совсем другое значение, чем демонстрация вашего профессионализма. Тем не менее, в этот день вы многое сможете понять, убедиться, что семья пережила успешно по активному облёту пчёл около передней стенки своего улья. Уже через несколько часов можно видеть, как некоторые пчёлы приносят пыльцу. Первыми облётвываются пчёлы с переполненным кишечником, принявши участие в кормлении расплода. Если облёт слабый и вылетают лишь отдельные пчёлы, значит существует опасность, что или семья ослабла и страдает поносом, или матка в ней погибла. Когда пчёлы не могут подняться в воздух и падают на землю, испражняются на стенках улья или на прилётной доске, то это признак заболевания нозематозом или питания недоброкачественным мёдом или пергой. Особое внимание советую обратить на семьи, из которых пчёлы совсем не облётвываются. В таких случаях прослушиваю улей, прижав ухо к передней стенке. Если щёлкнуть пальцем по улью, будет слышен слабый звук, напоминающий шелест листьев. Такой звук верный признак голода, а семье срочно требуется помощь. Если на улице холоднее плюс +15, Проблемный улей советуют занести в тёплое помещение. Там его открывают, раздвигают рамки и сбрызгивают пчёл тёплым сахарным сиропом. Если есть в запасе рамки с хорошим мёдом, а они должны быть у вас, то их нужно поменять на пустые, те, что стоят в улье. Рамки с мёдом до этого должны быть выдержаны в тёплом помещении не меньше 6 часов. после чего ульи выносятся на прежнее место. Посоветовать тащить ульи в жилой дом легко, но, как правило, не так просто бывает это сделать. Чем городить огород, лучше эту процедуру быстро сделать прямо на пасеке. Если рама к не оказалась, что тоже случается в начале пчеловодческой деятельности. Улей этим же вечером, когда стемнеет, Следует подкармливать тёплым сахарным сиропом в соотношении с водой 1 к 1. По некоторым наблюдениям, даже хорошо перезимовавшие пчёлы иногда не спешат облёттоваться. По словам пчеловодов, они ещё досыпают. Бывают и анекдотичные случаи, когда начинающий пчеловод забывает открыть литки, но даже при открытых литках надо осмотреть нижний литок. и убедиться, что проход не закрыт подмором. Не всегда в день выставки успеваешь сделать даже беглый осмотр всех ульев. Если на следующий день приходит непогода и затягивается на неопределённое время, то становится невозможным даже приблизительно определить запасы кормов. Правильное всего в такой ситуации и спокойнее взять и подкормить сахарным сиропом все ульи без разбора. 2-3 дня такой поддержки по 0,5 десятых на 1 л на каждую семью за одну подкормку скажутся на семье намного благотворнее, чем простое упование на овес. А овес хватит мёда, а овэс не помрут от голода, а овэс всё будет хорошо. Не жадничать не надо. Погибшие семьи стоят намного дороже всех затрат на сахар. Слабые семьи через 2-3 дня после облёта при тёплой погоде осматривают и оказывают им необходимую помощь. Сильные семьи в этот момент намного легче согреться и воспитать расплод. Ульи умерших семей немедленно убирают с пасеки в помещение, и если причиной смерти была болезнь, то соты перетапливают, а если какая-то другая До оставшийся мёд используют и сота очищают. Но если вы увидели, что семья погибла, а клуб не распался, и пчёлы не осыпались на дно, гнездо не испачкано поносом, то возможно, это только видимость смерти. Ещё есть один шанс из тысячи вытащить их практически из того света, опрыскав пчёл тёплым сахарным сиропом, а над холстиком положив грелку. Значение очистительного облёта трудно переоценить. В это время силы семьи минимальны, пчёл немного. Избавившись от накопившихся за зиму продуктов жизнедеятельности, пчёлы наконец-то могут приступить к более активной жизни. Они очищают ульи от погибших за зиму пчёл и мусора, снабжают свою семью водой, приносят первую обножку и первый нектар. что напрямую сказывается на яйценоскости матки. Сверхранний об лёд. Если снег ещё не сошёл, а температура в тонкостенном надземном зимовнике на весеннем солнце достигает 60° тепла, можно и нужно предпринять все меры для снижения в нём температуры, раскладывая в тозы и корыта снег. Если температуру не удаётся снизить, Да и сама зимовка проходила в тяжёлых условиях при повышенной влажности и резких перепадах температуры, и оттого кишечник пчёл переполнен экскрементами. Пора обратить внимание на состояние зимующих семей. Если пчёлы беспокоятся, шумят, выходят из ульев, сидят возле верхнего летка на передней стенке, необходимо срочно выносить всех пчёл на сверхранний облёт. Если этого не сделать вовремя, пчёлы для освобождения кишечника будут стремиться покинуть улей и погибнут. Советую делать это на 2-3 недели раньше нормальной выставки пчёл и не утром, а к концу дня, считая, что при холодной температуре пчёлы успокоятся. А когда погода позволит, произведут очистительный облёт. Если перед ульями лежит снег, его на 2-3 м перед ульями покрывают всем, что попадётся под руку: от соломы и сена до досок из старых газет. Если об этом не позаботиться, то в солнечные, но ветреные дни с температурой ниже плюс +8 в тени, многие вылетевшие для облёта пчёлы, остывая, станут садиться на снег, где и погибнут. Хотя на этот счёт есть и другое мнение. Некоторые авторы не советуют прикрывать снег на всей пасеке, считая Что здоровые и сильные пчёлы на снег не садятся, лишь пчёлы с поражениями и некоторыми повреждениями оказываются на снегу и в улей не возвращаются. Если количество пчёл в улье уменьшится, то не настолько, чтобы это повлияло на силу семьи. Я однажды попался на этом. Расчистил место, но укрыл снег лишь частично, только в метре перед ульями. Слава богу, невезучих пчёл оказалось немного, около сотни. Несколько часов они пролежали на снегу. Вечером я собрал их в стеклянную банку и поставил около тёплой печки. Не прошло и 20 минут, как многие из них ожили и при комнатной температуре стали вести себя так бойно, словно они не замерзали и никакой клинической смерти не испытывали. Капля меда окончательно привела их в чувство. И всю ночь они жужжали и шумели, словно на празднике. На следующий день они упрямо не хотели возвращаться в улей и снова падали на снег, словно надеясь на повторение праздника. Пришлось опять собирать их в баночку, отогревать и, как не прискорбно, чтобы не пропали даром, использовать одно за другое на ужаливание поясниц моего семейства. Но вернёмся к сверхраннему очистительному облёту. Вы выбрали тихий солнечный день, подготовили место. Ульи можно расположить вдоль стен зимовника на расстоянии 1,5 метра. Чтобы пчёлы не залетали в чужие ульи, между ними вставляют какие-нибудь ориентиры: еловые ветки или ещё что-нибудь. Итак, на ваших часах полдень. Вы вынесли беспокоящихся пчёл из помещения. Для лучшего прогревания с улья снимают крышку и утепление. Холстики снимать не требуется. Летки открывают на всю ширину, а просвет нижнего летка ещё и очищают от мёртвых пчёл. Когда пчёлы закончат облёт, улей опять утепляют и убирают в помещение. Но на этом наши заботы не заканчиваются. Чтобы окончательно успокоить пчёл, требуется их напоить водой. Для этого небольшой пузырёк с водой подвешивают выше верхнего летка. Один конец фитиля, сделанного из тряпки или марли, опускают в него, а другой вводят в верхний леток улья. Воду желательно наливать не холодную, а чуть тёплую. Она и так остынет в зимовнике. Не забудьте после очистительного облёта опять сократить летки до 1-3 см. Как правило, после предпринятых вами мер семьи успокаиваются и чувствуют себя достаточно хорошо. Кстати, после очистительного облёта пчёл можно оставить на улице, перемещая на место их летней стоянки. Работы на пасеке в день выставки пчёл В этот день можно проводить беглые осмотры пчелиных семей. Для этого вам потребуется дымарь, стамеска и переносной ящик с медовыми рамками. Что важно сделать? Первое. Нам надо убедиться, что в улье есть матка. Это определяется прикосновением руки. Приподнимаете подушку, кладёте на холостик руку, и если чувствуете исходящее тепло, Значит, матка присутствует в семье. Это очень хорошая новость. Второе. Силу семьи мы определим по количеству занимаемых пчёлами улочек. Третье. Запасы кормов, по раздвинутым с краю гнезда сотом. Четвёртое. Состояние гнезда по тому, как оно выглядит, чистое или опаношенное. Пятое. Во время беглого осмотра заменяют верхнее утепление, подушки, если они отсырели. 6. Семьям не имеющим кормов, дают рамки с мёдом или сахаром медовое тесто. Когда нет ни того, ни другого, вечером ставят подкормку из сахарного сиропа. 7. Если погода позволяет, нужно удалить из гнезда старые заплесневелые соты. не занятые пчёлами. В ослабевших семьях рекомендуется сократить гнездо до рамок, полностью обсиженных пчёлами. После беглого осмотра необходимо закрыть верхние летки, а сами ульи дополнительно утеплить, уложив на холстик под подушку несколько плотно сложенных газет. Ширина нижних летков определяется силой семьи, но минимум должна составлять пару сантиметров. Основной задачей беглого осмотра принято считать обеспечение каждой семьи всем необходимым для её жизнедеятельности на ближайшие 2-3 недели. И поэтому хорошо бы сделать требуемые работы очень аккуратные вовремя. Весенняя проверка пчелиных семей. Более подробный осмотр проводится для получения полных данных о состоянии каждой семьи после зимовки. Она проводится чуть позже беглого осмотра, и ею следует заниматься только когда на улице устанавливается тёплая безветренная погода с температурой не ниже 14-15 градусов в тени. Опытные пчеловоды устанавливают силу семьи, наличие и качество матки, количество рамок с расплодом, количество и качество мёда, общее состояние семьи. В этот день, если потребуется, подселивают слабые семьи печатным расплодом от сильных семей. Заново укомплектовывают рамки. В центр улья ставят рамки с расплодом, рядом с ними рамки с пергой и мёдом по краям полномёдные. Чтобы не застудить расплод, его осматривают очень быстро. В этот момент не держат открытыми более двух рамок. А остальные укрывают запасным холистиком. Начинающий пчеловод вряд ли этим будет заниматься. Не тот пока опыт, а неловкие движения могут лишь навредить семье. Так что наша весенняя проверка будет ограничена лишь несколькими мероприятиями. При её проведении для начинающего пчеловода считается важным удаление из гнезда ненужных рамок. Сокращение их дефактических размеров семьи, то есть оставляют то их количество, какое занимают пчёлы. Сбоку крейни рамки устанавливают вставную доску. При этом следует обратить внимание на силу семьи. Она должна быть не меньше 7-8 улочек. Сокращение нижних летков до прохода двух-трёх пчёл. Очистка донёв от подморы. Если требуется, пересаживают семью в чистый улей. Семьям, у которых недостаточно кормов, устанавливают верхние кормушки для подкормки небольшими порциями сиропа. Можно в этот день заменить утепление, поменяв влажные подушки на сухие. Опытные пчеловоды придают весенней проверке большое значение. Благодаря ей они обеспечивают оптимальные условия для развития пчёл. И выясняют, надо ли усиливать слабую пчелиную семью или лучше её выبرковать. Чистка или замена донёв. Первоочередным задачем пчеловода относят очистку дна ульев. Считается, что чем быстрее её провести, тем будет легче для пчёл. Хотя, как вы понимаете, в природе пчёлы этим занимаются самостоятельно. лучше всё-таки помочь пчёлам избавиться от последствий зимы. Подмор сам по себе опасная субстанция. В нём могут находиться погибшие от заразных болезней пчёлы, а от сырости и плесени развиться болезнетворные микробы. Да и сама по себе процедура очистки может занять у пчёл много времени и сил. Если дно съёмное, на это уходит несколько минут. Так что лучше заранее покупать ульи с отъёмными донцами. Это здорово экономит время и меньше беспокоит пчелиную семью. Грязное дно снимают и сразу ставят вместо него запасное. Работу эту необходимо проводить вдвоём. Один поднимает улей над дном, второй убирает старое дно и подставляет новое. Если нет запасных, Быстро соскребают мусор в заранее приготовленное ведро или тележку и ставят на место. Продезинфицировать, конечно, не получится. Но это хотя бы избавит пчёл от большой работы по очистке донца. Между прочим, раньше и силу семьи старались определить не сверху, а в момент, когда меняют донце снизу. Когда пчёлы располагались на нижних частях сотов, считали что пчелиная семья в хорошей силе. Собрались на верхних частях сотов, значит, семья слабая. По состоянию подмора можно определить, как семья провела зиму. Если подмора немного, то четверть стакана до полстакана, и он сухой, значит, семья пережила зиму хорошо. Если всё дно покрыто толстым слоем мёртвых пчёл, если подмор сырой, заплесневелый, Значит, зимовка прошла плохо, с большими потерями. Использованное дно уносят подальше от ульев. Там его чистят и скабляют стамеской, моют и дезинфицируют. Для дезинфекции я применяю заваренный в горячей воде горчичный порошок с содой. В завершении подонцу можно пройтись пламенем паяльной лампы. Это уже стопроцентная гарантия обеззараживания. Заодно и просушите донца. Подмор сожгите в печке или закопайте глубоко в землю. Не забудьте после всего тщательно вымыть руки с мылом. Если дно в улье несъёмное, работы по его очистке занимают больше времени и сил, и её чаще всего приурочивают к главной весенней ревизии. При этом пусть вы и не сможете обеспечить высокую степень его очистки, удалив лишь мёртвых пчёл, и, может быть, в очередной раз потревожить семью, делать это всё-таки нужно. Некоторые пчеловоды для этой цели используют проволочные кочерёшки или крючья и через нижний литок выгребают подмор. Намного ли его вытащишь таким способом? Намного лучше можно очистить дно, если вынуть часть рамок, временно переложив их в рабочий ящик. А оставшиеся в улье рамки сдвинуть в бок, под освободившимся пространством очищают дно, а подмор аккуратно складывают в приготовленную посуду, чтобы он не оказался рядом с ульем. Иногда, если есть в запасе чистый улей, плохо перезимовавшую семью с большим количеством подмора на дне просто переселяют в новый улей. А старый тщательно дезинфицируют и просушивают. Но если такая семья не одна, то и запасных ульев не напосёшься. Специалисты советуют иметь на пасеке из 10 ульев 5 штук запасных. Но это хорошо тем, кто своими руками может их сделать. А те, кто их покупает в специализированных магазинах, не всегда готовы расстаться с приличной суммой. Так что из двух вариантов ульев Со сменным или несъёмным дном, конечно же, выбирайте тот, что сократит ваши трудозатраты на пасеке и облегчит вам работу. Проще иметь в запасе донцы, чем запасные ульи. Но и тут не всё однозначно. По запасным ульям вы сможете без посторонней помощи пересадить семью. Донцы самостоятельно не заменишь, нужно кого-то просить помочь. Расширение гнезда. Потребность семьи в сотах очень велика. Для наращивания сильной семьи матки требуется 8-9 рамок. Учитывая среднюю производительность матки в 1500 яиц в сутки и то, что сот никогда не бывает полностью занят расплодом, когда наступает медосбор, сот потребуется ещё больше. К расширению гнёзд сто опытные пчеловоды рекомендуют относиться очень внимательно и осторожно. Преждевременное может задержать развитие, запоздалое создаст стесноту и прекращение работы матки из-за отсутствия свободного места. Поэтому периодически, раз в 7-10 дней, открывают ульи и осматривают рамку, следующую за кормовой. Если пчёлы на ней сидят густо и к внутренней стороне гнезду появился засев, то наступило время для расширения. Таким семьям можно поставить по паре рамок с двух сторон гнезда, но не с края, как это частенько делают начинающие пчеловоды, а между последними рамками с расплодом и кормовыми. Желательно ставить рамки, из которых уже выводилось по 2-3 поколения пчёл. Такие рамки светло-коричневого цвета. Не рекомендуют расширять гнёздо струтневыми ячейками, так как и без того пчёлам свойственно в мае переделывать обычные пчелиные ячейки в трутневые. Лишние трутни не нужны. Когда появится первый медосбор, ставят рамки с вощиной. Их тоже нельзя ставить к краю. Лучшее место между рамкой с открытым расплодом и предпоследней медово-перговой рамкой. Этим вы поможете пчёлам реализовать свои инстинкты по выделению воска и даже отвлечь их от роевого настроения. Хорошее рабочее настроение у пчёл непременно скажется на использовании медосбора. Советую даже отстранённые соты периодически заменять новыми рамками с вощиной. Мол, у вас появится запас сот, которыми можно заменить недоброкачественные. Здесь только надо учесть, что если внезапно медосбор прекратится, закончится и строительство сотов. Вам придётся его или имитировать, подкармливая пчёл, или вынимать из улья недостроенные соты. А как вы помните, главное правило начинающего пчеловода не вредить пчелиной семье. Поэтому и здесь надо знать меру. Рост пчелиной семьи не прекращается почти до главного медосбора. Но уже в мае потребуется расширить гнездо, но не рамками, а надставками или в зависимости от конструкции улья корпусами. Ваши ульи приподнимутся вверх, а для пчёл станут хорошим стимулом к дальнейшему развитию. Пока медосбор лишь поддерживающий, матка непременно воспользуется новыми сотами для освоения их новым засевом. Вот только начинающему пчеловоду не надо все семьи подгонять к расширению одновременно. Нет двух пчелиных семей с одинаковой степенью развития. В одном улье 8-9 рамок заселено, магазинная надставка окажется преждевременной и замедлит её развитие. Для других окажется запоздалой и вызовет то же самое замедление развития. Здесь нужна точная корректировка. Если вы не хотите лишний раз заглядывать в улей, а погода стоит достаточно тёплая, уже к середине мая первую надставку водрузить всё-таки стоит. Исключения составляют те семьи, от которых начинающий пчеловод хочет получить рой. Опытные пчеловоды стараются контролировать этот процесс, создавая ульи-отводки, деля пчёл особым способом. На полулета Но для тех, кто только начинает заниматься пчёлами, самый надёжный способ увеличения пасеки роение. Между прочим, он и самый естественный способ размножения пчелиных семей. Корма и подкормка для пчёл. Когда запасов кормов оказывается недостаточно, матка чувствует это и сдерживает кладку яиц. Также бывает и рано весной, когда в нелётную погоду в ульи не поступает нектар и пыльца. Если весной на продолжительное время наступает непогода, для стимуляции развития пчелиной семьи имитируют медосбор с применением подкормок и добавлением в них лечебно-профилактических компонентов. Хороший способ приготовления сахарного сиропа следующий. Отмеренное количество воды доводят до кипения. Засыпают необходимое количество сахара и непрерывно помешивают до тех пор, пока сахар не растворится и раствор не станет прозрачным. Кипятить воду вместе с сахаром нельзя. Сироп необходимо остудить до температуры парного молока. В него можно добавить лечебно-профилактические препараты. Для этой цели очень хорошо использовать немного хвойной настойки. которую можно приготовить самим или купить хвойный экстракт в аптеке. Применяют его по 2-3 г на литр воды. Поздно вечером, чтобы не вызывать воровства среди пчёл. Сироп раздают пчёлям. Для этого отворачивают край холстика, чтобы пчёлы имели возможность свободно пройти к кормушке сквозь отверстие в ней. Наливают сироп, плотно закрывают верхнюю крышку кормушки и утепляют улей подушкой. Если подушка не помещается в подкрышнике, надо заранее на улей поставить магазинную надставку. Подкормки можно делать раз в 2-3 дня. Благодаря этому пчёлы хорошо кормят матку, а она в ответ усиливает кладку яиц. Кроме всего прочего, жидкая подкормка удовлетворяет потребность семьи в воде и сохраняет жизнь многим пчёлам. Если рядом с пасекой отсутствуют пыльценосные растения, что в северо-западной части России случается крайне редко, пчеловоды добавляют комбинированные стимулирующие подкормки с добавлением обезжиренного молока, соевой муки, медово-перговой смеси и дрожжей. Первый нектар и первая пыльца В апреле на хорошо прогреваемых солнечных местах появляются жёлтые цветы мать-и-мачехи. Встречается она повсеместно, правда, в небольших количествах. Даёт совсем немного нектара и пыльцы, но очень благотворно влияет на работу пчелиных семей. Из кустарников, богатых пыльцой и нектаром, первую продовольственную помощь пчёлам оказывает верба. Её не так часто можно увидеть, Но когда она цветёт, кажется, сотни пчёл её облепляют, да и не только пчёл. Чуть позже начинается цветение ивовых деревьев и кустарников. Это настоящее спасение для пчёл. И пыльцы хорошего качества с них собирают огромное количество и нектара. Некоторые ульи в хорошую погоду прибавляют по 3-5 кг мёда за день. По оценкам специалистов, С одного гектара ивы пчёлы могут заготовить 125 кг мёда, довольно приличного качества. В местах, где есть большие заросли ивы, в некоторых ульях накапливается до 15-20 кг свежего мёда. Так что при всей неброской внешности этого растения, с одного гектара ивы пчёлы приносят мёда в 5-6 раз больше, чем с гектара плодового или ягодного сада. С начала мая начинают цвести сады. Там, где расположены большие площади цветущих ягодных кустов и плодовых деревьев, медосбор может быть вполне успешным и продуктивным. Такой мёд более тёмный, но хорошо пригоден для зимнего питания пчелиных семей. Всегда готов подставить пчёлам свои цветы одуванчик. Чаще всего его цветение растягивается на целый месяц. Но иногда, при благоприятной погоде, одуванчики зацветают все разом, и тогда на зелёных полях можно увидеть россыпь цветущего одуванчика. Ярко-жёлтая на ярко-зелёном. Не только очень красиво, но и продуктивно. Тогда уже в мае на пасеке можно почувствовать благоухание главного медоноса, или, по крайней мере, очень напоминающего его. В конце мая зацветает и жёлтая акация. Её продуктивность в 2 раза выше продуктивности ивы. Для весеннего медоноса это поистине настоящий рекордсмен. Только жаль, что его не так много, как хотелось бы. Средние сроки цветения весенних медоносов и пыльценосов. Растение Мать-мачха. Средние сроки начала цветения: 12 апреля. Продолжительность цветения дней: 30. Производительность мёда в килограммах на гектар: неизвестно. Растение: орешник. Средние сроки начала цветения: 22 апреля. Продолжительность цветения дней: 6. Производительность мёда в килограммах на гектар: Неизвестно. Растение: верба. Средние сроки начала цветения: 22 апреля. Продолжительность цветения дней: 12. Производительность мёда в килограммах на гектар: неизвестно. Растение: медуница. Средние сроки начала цветения: 23 апреля. Продолжительность цветения дней: 30. Производительность мёда в килограммах на гектар. Неизвестно. Растение: ива, березина. Средние сроки начала цветения: 28 апреля. Продолжительность цветения дней: 10. Производительность мёда в килограммах на гектар: 150. Растение: ива ломкая, ракита. Средние сроки начала цветения 12 мая. Продолжительность цветения дней 10. Производительность мёда в килограммах на гектар 150. Растение: Ива. Средние сроки начала цветения 13 мая. Продолжительность цветения дней 12. Производительность мёда в килограммах на гектар 150. Растение. Тёлёный ясенилистный. Средние сроки начала цветения: 13 мая. Продолжительность цветения дней: 8. Производительность мёда в килограммах на гектар: неизвестно. Растение. Тлён остролистный. Средние сроки начала цветения: 15 мая. Продолжительность цветения дней 10 Производительность мёда в килограммах на гектар 200 Растение крыжовник Средние сроки начала цветения 18 мая Продолжительность цветения дней 31 Производительность мёда в килограммах на гектар 9,75 Растение: Одуванчик. Средние сроки начала цветения: 18 мая. Продолжительность цветения дней: 30. Производительность мёда в килограммах на гектар: неизвестно. Растение: Смородина. Средние сроки начала цветения: 20 мая. Продолжительность цветения дней. 10. Производительность мёда в килограммах на гектар. 50-140. Растение: черёмуха. Средние сроки начала цветения. 21 мая. Продолжительность цветения дней. 12. Производительность мёда в килограммах на гектар. Неизвестно. Растение. Вишня. Средние сроки начала цветения. 23 мая. Продолжительность цветения дней. 12. Производительность мёда в килограммах на гектар. 30-40. Растение. Крапива. Средние сроки начала цветения 24 мая. Продолжительность цветения дней 45. Производительность мёда в килограммах на гектар неизвестна. Растение Акация жёлтая. Средние сроки начала цветения 25 мая. Продолжительность цветения дней 13. Производительность мёда в килограммах на гектар 50-350. Растение яблоня. Средние сроки начала цветения 26 мая. Продолжительность цветения дней 10. Производительность мёда в килограммах на гектар 25-30. Растение рябина. Средние сроки начала цветения 30 мая. Продолжительность свето дня дней. 10. Производительность мёда в килограммах на гектар. 30 40.